Фира теперь, помимо всего прочего, владыка ветра мира Китзуны. Я перья так и просится в какое-нибудь снаряжение. Не ожидал, конечно, что от Фира будет и такая польза. Возможно, потом из оставшихся перьев стоит сделать новый посох для Мелти. «Нет, просто... Что бы я ни делал, мне постоянно кажется, что я упираюсь в стену и не могу сравниться с учителем по качеству. Он мне всегда говорил, скучные у тебя вещи, ты просто стараешься быть хорошим учеником, начни проявлять себя». Вот только я не знаю, как это сделать. Должен признать, что этот клинок и щит и правда выглядит как упражнение. Теперь все понятно. Он прав, они не Герой щита сама... Ими я от того, что я не стал убирать слова. Мне нравится в ней то, что она реагирует как Рафталия. Если бы научилась чуть активнее меня останавливать, там мы бы с ней еще сильнее сдружились. Кстати, Рафталия сейчас занимается разъездной торговлей, как и Эклер. Рыцарь Милрамарка, которая фактически стала приемной матерью Рена. Они сказали, что по пути еще будут тренироваться, с учетом их характеров они легко найдут общий язык. Ты стараешься быть отличником, работаешь без сучка, без задуринки. В целом мне нравится нынешний Рен, потому что с ним очень легко и удобно. Но все-таки ему не помешало бы стать немного смелей. Бьешь по-больному. Учитель говорил то же самое: мол, ты же не на массовое производство работаешь. И что на фуме? «Ты знаешь, что мне делать?» «Даже не знаю, стоит ли ему говорить. Возможно, молчание поможет ему найти ответ самостоятельно и вырасти над собой. Часто бывает так, что ремесленники вроде него долго трудятся и в конце концов постигают секреты мастерства. Например, я и сам освоил ювелирное дело благодаря тому, что убивал с его помощью время во время разъездов. Еще ещё лекарства делал. Это было гораздо проще, потому что у меня было подготовки. Я показал Рену наши сами эскизы». «Вот твой ответ». Рэн недоуменно покрутил головой. Первым делом он посмотрел на мой рисунок и нахмурился. «Довольно стильно. А это...» Он перевел взгляд на рисунок ими и потерял дар речи. По его лицу было видно, что он хочет нацепить этот брелок на меч, но стесняется сказать об этом вслух. «Это эскиз украшения, которое предположительно добавит флоут оружию самонаведения. Это если все удачно сложится». «Что? То есть...» «Разумеется, мы пытаемся использовать подходящие материалы». Мне кажется, Матаясу-2, не говоря уже о ювелире, как-то говорил о важности выбора материалов, изучении их особенностей и придании им правильной формы. Правда, он читал эту лекцию только раз, да и я слушал её невнимательно, поэтому она совсем вылетела у меня из головы. Впрочем, по-настоящему Рену мешает другое. «Но никакой материал не проявит своих свойств, если стыдиться и делать заурядные вещи. Скажу тебе простыми словами, Рен, ты должен выпустить на волю свой характер, свои кринжовые увлечения». Признаю, что выразился ужасно. На месте Рена я бы ни за что не согласился. «Что ты такое говоришь? У меня нет никаких...» — крикнул Рэн, задрожал и отвел глаза. «Ясно. Ясно, что он прекрасно меня понял, но из-за стыда не может ответить честно». «Поясню такими же простыми словами. Будь ты таким же самовлюблённым придурком, как раньше, ковал бы куда лучше. Если на то пошло, даже Матаясу из Периофира сделал бы такое, что твой клинок и рядом не стоял». Насколько я помню, Матаясу лично сделал одежду для всех своих филориалов, И получилось у него так здорово, что даже герой шитья Сэйн считает его своим соперником, однако качество его работы бы условлено исключительно болезненной любовью к филориалам. Если бы я дал ему перья фиры и попросил сделать одежду, которая помогла бы ей блистать еще сильней, он бы наверняка сделал нечто устрашающе мощное. А вот согласится ли Фиро такое надеть отдельный вопрос. Но разве это правильно? Так уж устроен этот мир». Отвратительно до тошноты, да? Здесь отъявленного двоечника ждет больше успеха, чем старательного отличника, прямо как в плохом фэнтези, где автор пытается реализовать свои потаенные желания через главного героя. Я вполне понимаю, почему Рэн не хочет с этим соглашаться. В общем, что я тебе пытаюсь сказать? Перестань себя сдерживать и твори то, что подсказывают инстинкты. Разумеется, это сработает только в том случае, если ты владеешь основами профессии. Судя по тому, что он сумел устроить перья Фира в клинок, Я думаю, навыков ему хватит. По крайней мере, я еще никогда не вживлял эти перья прямо в металл и просто привязывал к украшениям. Мне казалось, что перьевой раствор выйдет некачественным. Однако Рэн сумел сделать из него хороший клинок, а значит, в кузнечном деле он понимает. Все, что ему осталось, сбросить оковы самоконтроля. Пока он стесняется и делает скучные вещи, ему не удастся проявить силу, сокрытую в материалах, об этом говорили и дядя-оружейникам, и Матайосу 2 Кстати, в тот раз Рен собирался делать меч, А теперь, пожалуйста, Катана. Учителя сказали бы, что он услышал голос материала и починил его своей воле, но Рен, полагаю, до разговоров с металлом пока еще не дошел. Начни с того, что когда вливаешь ци, пользуйся тем образом, что всплывает у тебя в голове. А, мне учитель говорил то же самое. Откуда вы все это знаете? Это называется опыт. Но я замечу, что во время готовки с продуктами не разговариваю. Это только Мороз слышал их радость, но он к делу отношения не имеет. Вернее, это лично я всей душой не хочу, чтобы он имел отношение к какому-либо ремеслу. Если кто-то считает, что продукты внимают моей воле, то я отвечу, что всего лишь работаю с ними так, как подсказывает мне опыт. Разве это можно назвать голосом продуктов? По-моему, нет. Да и вообще, я собирался готовить лишь для своих не быть таким домашним поваром. Но в последнее время я теряю уверенность в том, что меня можно так называть. В конце концов, я уже слышал в свой адрес совсем другие прозвища. Герой подноса, герой кастрюльной крышки... Но я не собираюсь мириться с этими издевательствами». «Я понял, но это будет трудно. Знаю, тебе неловко. Не бывает так, чтобы все получилось с первого раза. Оттачивай мастерство и постепенно научишься. Хорошо. Тогда последи за мной, пожалуйста. Если увидишь, что я опять себя сдерживаю, сразу скажи. Уверен? Я тебе так надоедать буду, что ты сосредоточиться не сможешь». Рен молча кивнул, а затем приготовился к перековке катана. Ладно, я возвращаюсь к работе, буду тебе подсказывать в перерывах. Ну, за дело. Итак, мы с Эмми уселись недалеко от Рена и снова занялись украшениями. Поскольку мы хотели сделать нечто с прибавкой к флоут-навыкам, то за основу взяли гравийковый слиток одноименной руды. Камни придется обработать, чтобы они хорошо сочетались с этим металлом. Хм, протянула имя, разглядывая камень под названием «Зелёный кашкоглаз», который назывался так за вертикальную прожилку. Да, думаю, это хороший выбор для украшения, которое должно дать флоут навыкам самонаведения. Металлические части уже отлиты, осталось дождаться, пока они охладятся и можно будет шлифовать. Имея тем временем приступило к огранке камня. Дело движется быстро, можно сделать паузу и посмотреть, что то мурано. Тот стучал по раскаленному металлу, меняя форму катаны. На первый взгляд могло показаться, что на наковальне лежал тот же самый клинок, однако его остриё стало шире и чем-то напоминало птичий клюв. Рен начал стучать по нему, чтобы убрать эту особенность, я похлопал его по плечу, чтобы он не портил свое достижение. Рен опомнился, кивнул, и вместо этого стал наоборот расширить утолщение. Что-то мне подсказывает, что эта особенность отлично подходит оружию, в котором использованы перья Фира. Пусть этот меч будет в форме птицы, он так наверняка станет намного быстрее. Хотя я уверен, что на деле пользоваться им будет ужасно неудобно. Понаблюдав за работой Рена, я вернулся за рабочий стол... Формы как раз успели остыть, так что я приступил к шлифовке. Обсудив с и термообработку камня, мы уже скоро закончили работу. Гравийковое крыло глаз, качество высокое. Гравийковый края третьего глаза, качество высокое. Их еще нужно зачаровать, но примерить можно уже сейчас. Да, я недавно узнала, что зачарование тоже очень сложный процесс, потому что даже сила магического потока влияет на результат. Зачарование позволяет добавить украшения дополнительные эффекты. Однако мы выяснили, что в случае аксессуаров для геройского оружия, оно также может менять и базовые эффекты. Если нужна нам прибавка проявилась у украшения с самого начала, его ни в коем случае нельзя зачаровывать. Вот почему первым делом изделие нужно примерять. Отложив первые образцы в сторону, мы с ими начали делать копии в надежде, что хотя бы у одной проявится полезный эффект. Мы работали, обсуждали украшения, когда в кузнице вдруг подул ветер. Повернув голову, я увидел, что вокруг Катаны, которой занимался Рен, вихрь стал еще сильней. «Вижу, работа у тебя кипит». «Кажется, Рену трудно даже держать клинок». «Хватит вырываться! Я тебя даже не отшлифовал!» В сердцах закричал Рен на окутанный ветром клинок. Он думает, что клинок сознательно вырывается. Сразу видно, Рен поддался своей сущности. Катана плевать хотела на его указание, вокруг нее продолжал крутиться ветер. Присмотревшись, я увидел, что качество оружия и правда выросло, но при этом появилась троптивость. Это непослушность мне кое-кого напоминает. Перья Фира, значит. Я знаю, чем вам можно пригрозить. Подойдя к Катане, я тихо сказал. «Будешь так себя вести, сделаем из тебя алибарду и отдадим Матаясу». Незавершенная Катана вздрогнула, вихрь мигом утих. Кажется, Рен и правда создал оружие с характером Фира. «Надо же!» — удивился Рен. Такими темпами этот клинок и правда согласится стать Катаной. Я просто вспомнил, что ты сказал про периэфира. На самом деле я не верил, что мои слова помогут, но... В общем, ты сильно помог. Теперь этот клинок станет лучше всех моих прежних творений. Раз так удачно работы. Ага. Вскоре после этого Аренда делал свой шедевр. Тати Владыки Ветра. Качество высокое. Дополнительные эффекты. Поддержка Мадракона. Сила Квартета. Благословение филореалов, повышение ловкости, клинок ветра, быстрый заряд. К счастью, оценка помогла разобраться в свойствах катаны. Видимо, она отреагировала на перья фира. Но я заметил, что, судя по прибавкам, фира уже считается скорее владыкой ветра, чем филореалом. С клинком ветра мы разобрались быстро. Это свойство позволяет катане выпускать режущие порывы ветра при каждом взмахе. А быстрый заряд позволяет быстрее накапливать в клинке энергию. «По-моему, у тебя получилось неплохое оружие». А что у него по характеристикам? Немного уступает оружию из Лингу и Фанхуана, которое делал Учитель. Ммм, возможно, но даже превзойдет эти оружия, если накачать его силой моего гнева через Мадракона и эфира при помощи эффекта поддержка Мадракона. Давай тогда скорее копирую его. Еще и Рафтали дадим. Посмотрим, что у нее проявится. Да, я уже. Рен переключил меч на Тате Владыки Ветра, несмотря на странную форму первоисточника... Оружие приняло вид вполне заурядной катаны. В особых эффектах есть возможность использовать магию ветра и хайквик. Ну точно Фира. Значит, Рен во время использования этого меча может пользоваться магией ветра, расширяя арсенал своих возможностей. Поскольку это особый эффект, его нельзя будет использовать без этого клинка даже после освоения, но катана все равно очень интересная. Из остального — ускоренный заряд и бонусы к роста ловкости при повышении уровня. Такое чувство, что у этого меча от начала и до конца упор на скорость. И навык, который называется «Сверель ветра». Что он делает? Не знаю. В Брейв Star Лайн такого не было. Сейчас проверим. Если это сильный навык, то он нам очень пригодится в грядущих битвах. Уже начинаю предвкушать. Мы вышли из кузницы, встали в безлюдном месте и рано воскликнул. «Сверель ветра!» Меч тускло засветился Это что, навык, который привязывает меч к какой-то стихии? Раз так, то толку от него мало, потому что Рен и без этого умеет накладывать магию на меч. Рен взмахнул мечом, и тот издал высокий пронзительный звук. Кэ, еда! Перед кузницей пробежала стая обычных филреллов. Как-то странно все это. Их галдеж напомнил мне шум от стаи ворон. Ну и что это дает? Рен взмахнул мечом еще несколько раз. Стало ясно, что параметры звука напрямую зависят от движения. Ицки бы, наверное, придумал, как этой музыкой магию применять. Ицки умеет играть музыку даже на листке, а там это звуковой магии мира Кедзона недалеко. Прости, я на духовых играть не умею. Наверное, это в копилку бесполезных навыков. Остаётся только надеяться, что какая-то польза от него все же есть. Главное, что Рэн по-настоящему владел кузнечным делом. Ну что, теперь давай проверим, что у меня получилось с украшениями. Таким образом, весь сегодняшний день прошел в экспериментах. Позднее модели рафтали скопировать Тати Владыки Ветра, и ей достались те же самые способности. Однако навык был другой – рубящее крыло. Это навык с выхватыванием меча из ножен, который проводится в воздухе. Катана при этом будто обретает крылья и пускает вперед режущую волну воздуха. Точно такой же навык был у Владыки Ветра, что бы сказала Фюра, если познала. «Бо! сестренка Рафталия получила мою способность! Она будто говорит, что я не нужна!» Да. Зная Фира, она вполне может выразиться именно так, и при этом не прекратить жаловаться на то, что ее сделали владыкой ветра без ее желания.